Глава 4. Полина, вы так красивы, что у меня просто сносит крышу. Наконец очаровательный наглец выложил все карты. Видно, вопрос так сиял на моем лице, что он все решил ответить на него. Правда, спрашивать напрямую я, конечно, никогда не решилась бы. Выглядела бы, как будто я не уверена в своих женских чарах. И то, что он избавил меня от дум по этому поводу, стало настоящим спасением. Должно быть, я просто напросто его типаж. Бывает же такое. Видишь человека и понимаешь, что он твой. Если быть откровенной с самой собой, то у меня такое произошло с Рустамом. И, вероятно, у него то же самое. Это ведь прекрасно, когда чувства взаимны. Мне, конечно, очень приятно, но, кажется, вы торопите события. Нельзя ведь так сразу сдаваться. Да, он красив, чёрт возьми, умапомирачительно привлекателен. Но это совсем не означает, что я должна сразу вешаться ему на шею. Ещё не весть, что подумает, что я совсем изголодалась по мужскому вниманию. Так-то, ну так, но ему знать об этом нельзя. С красивой женщиной невозможно торопить события. Он взял мою руку, а я по инерции дёрнулась. Свежком жаркие руки говорили Риша об одном. Он волнуется. Но в чём дело? Почему он так переживает? Думает, я его отошью? Не помню, чтобы мужчины проявляли ко мне столь горячий интерес даже в мои лучшие годы. Все всегда вели себя без напора и вполне корректно. А вот Ростам уже готов перейти границы. У каждого же должны быть границы приличий. Да, мне хочется большего. Да, я заинтересована, но слишком много, но. Почему он так напорист? Хочет получить всё и сразу? Да, такие мужчины привыкли, что всё им достаётся на блюдечке. А если сразу обозначить свои намерения, то можно не тратить время на обхаживание. Ростам, вы, конечно, интересный мужчина. Чего ж скрывать? Но я замужем. Решила огарошить его в лоб. Замужем? Хм, разве это проблема? А что, разве нет? Для меня нет. Да вы что? С головы до ног прокатилось разочарование. Может, я что-то себе надумала? Он ведь мне не предлагал руку и сердце, просто сказал, что я его привлекла. «Значит, намерения у него вполне ясные. Секс, который дальше совершенно никуда не пойдет». «А какое это может иметь значение, если влюблен?» Он смотрел пристально в мои глаза. «А вы влюблены?» — усмехнулась. «Ну, не в меня же». «Пока еще нет, но близок к этому. Этот чертец умеет завлечь женщину». прямо не говорит, а намекает, завлекает всем своим видом и поведением. Он словно хищник, словно питон, опутывающий свою жертву. Не знаю, почему именно такие ассоциации возникли в голове. Но если Адам и Ева существовали, то такой как Рустам и есть змей-искуситель. От романтического настроя и ауры возбуждения меня отвлёк телефонный звонок. Звонил муж. Я не ответила. просто убрала мобильник в карман. Странно это бы выглядело. Я, Рустам за столиком, плотоядно смотрящие друг на друга, и муж, говоривший по телефону то, что пожелал сказать. Вот почему мужья-изменники постоянно не берут трубку, когда звонит жена. Для них тоже такое диссонанс. Кто звонил? Муж. Не стало его обманывать. Ответила, глядя в его манящие глаза, в которых плескались огоньки дьявола. Почему не взяли трубку? У меня уже была открыла рот, чтобы ответить, но застыла. Не знаю, неприлично это или я просто в своей голове нарисовала картину, что это неприлично. Неловко? Рустам упоредил меня. А за что мне должно быть неловко? С другой стороны, муж, как всегда, с утра наорал на меня. Мне что теперь, бежать сломя голову, чтобы поднять трубку? Вот ещё. Но ну, вы с мужчиной? А звонит муж? Рустам словно подначивал меня. Мы же просто обедаем, а муж это просто муж, не более, произнесла равнодушно. А вот как? И за что так не повезло вашему мужу, что вы о нём так не повезло? Ну, может, это мне не повезло? Вот она, мужская солидарность. Даже подкатывая к женатой, защищает мужа. Взглянув на часы, вскинула бровь и снова посмотрела в его чертовски сексуальные глаза. Вы извините, обед был просто чудесный, но мне пора на работу. Достав из сумки кошелёк, положила на стол тысячную купюру, встала и пошла на выход. Меня молнией догнал Рустам, схватив за руку, в которую вложил мои деньги. Уже уходите? Извините, если я обидел. Я совершенно не хотел этого. Может, ещё немного посидим? Не правда пара, я очень спешу. Отодвинула его руку, хотя мне хотелось совершенно другого. Я бы уже бросилась ему на шею, вкусив дурманящий вкус его губ. Но его реакция именно она меня останавливала. Запретный плод сладок, может, поэтому он, понимая, что рыбка уходит с крючка, стал проявлять куда больше интерес. Мы можем сегодня увидеться после вашей работы. Не думаю, Это будет ошибкой. Рустам удивленно взглянул на меня. Кажется, на его лице отражалась не только уязвленная гордость, но что-то и еще, по-моему, разочарование. Что ж, я тоже разочарована, что сама из своего рта забираю такой лакомый кусочек. Но не время еще. Я воспитана в другом русле. Не могу я броситься первому встречному в объятия, как бы ни была зла на мужа. Сначала развод, а уж потом другие отношения. Только подумав на секунду о том, как мы будем делить с мужем наше скудное, не посильным трудом нажитое, поняла, что назад пути не будет. Я вышла из кафе, но Рустам был настойчив. Он завернул за мной следом. "Неужели обещал вас отвезти", произнёс он почти равнодушно. Вот оно как. Стоило дать первый отказ, как он сразу потерял интерес. Уж не так любезен. Персирован на душен. Спасибо хоть на том, что подвести собрался. Открыв передо мной дверь после того, как я села, закрыл её. Перемахнув вокруг машины летящей походкой, сел за руль. Жылваки играли на его улице. Не я даже на мгновение подумала, что лучше бы ответила отказом. Доехала бы на такси. то мало ли что ему взбрело в голову. Определённо, я делаю ошибку одну за другой. Нельзя быть такой доверчивой. Вжавшись в кресло, чувствовала, как мысли мечатся. Мне жаль, что я вас совершенно не впечатлил. Вдруг он заговорил, когда завёл машину. Я бы не сказала, что не впечатлили. Вы очень интересный мужчина. Это что, говорю я? Тогда в чём дело? Почему не хотите встретиться вечером? Можно я позже отвечу? Да, я ведь не на работу поеду, а в автосалон. Мне давно пора менять машину, а старую использую в качестве первого взноса, если, конечно, они её возьмут. Вы такая необычная, Рустам иногда поглядывал на меня, отвлекаясь от дороги. Я же молчала. Необычная, ну и пусть. Главное, не бросилась в его объятия сразу. Есть у меня ещё сила духа. Есть. Или или нету. Проскальзывая по Рустаму глазами, чуть ли не вздохнула, осознавая, что теряю. Тренированное тело, лёгкая щетина, пронзительный взгляд, резные скулы, её запах, его аромат едва уловимый, смешанный с чувственными мужскими духами. Всё кружило голову, не хуже бутылки шампанского. хотелось отдаться ему и душой и телом хотелось забыться почувствовать себя желанной женщиной ведь именно в его глазах я увидела тот лучик желания какой давно уже не замечала в мужчинах а всё лишь потому что он единственный кто привлёк моё внимание за долгие годы машина остановилась неподалёку от моей спасибо рустам за угощение И за то, что подвезли, улыбнулась ему. Он притянул руку, положив ладонь в её крепкую пятерню. Была словно прострелена молнией, и всё. Я сдалась.